Глава восьмая. Истекая любовью. На следующее утро. Пятница, 7 января 2022 года. 6 часов тридцать минут. Ждана. Больше не могу ждать. Не могу и всё тут. Пора. Хватаю честно украденную из квартиры Романа коробку шоколадных конфет, сую ноги в кеды и выскальзываю из своей коморки. Корпус реабилитации, где живут такие, как я, находится совсем недалеко от детского корпуса. Путь мой лежит туда. Да-да, малышней здесь много, и в основном это дети таких же дурочек, как и я, когда-то по глупости попавших в лапы всемогущих. Господи, если бы тогда в свои девятнадцать я знала то, о чем знаю сейчас. Но мы имеем то, что имеем. В 18 лет я была полна сил, надежды и жажды вкусной жизни. Первое свободное лето я решила провести на море. Отправилась в курортный городок на Черноморском побережье. Без труда устроилась официанткой в одно милое прибрежное кафе. Даже умудрилась найти не очень дорогое жилье, хоть и совсем далеко от пляжа. В то время я бурлила энергией. Могла целый день пробегать между столиками в кафе, а ночью танцевать на пляжной дискотеке, выходной умотать с подругами на экскурсию в горы и, и так по кругу. За мной довольно активно ухаживали местные ребята, но никто из них мне особенно не нравился. Июнь и июль прошли без потрясений, зато в августе я вдруг встретила его, сладкого Димасика из Москвы. Мы познакомились в кафе, где я работала. Тогда я мнела, что это была судьбоносная встреча. Впрочем, так оно в итоге и оказалось. Первая романтическая прогулка на яхте, «Первый ужин с мужчиной в дорогом ресторане. Первый в моей жизни секс.» Димасик попросил меня уволиться из кафе и провести с ним его отпуск. Обещал, что даст мне столько, сколько я могла бы заработать за три оставшиеся недели. Мне было неловко, и я отказалась, но он настаивал, уговаривал день, другой, на третий я согласилась. «Кстати, тех денег я так и не увидела». Но к концу его отпуска я была так сильно в него влюблена, что ни о каких деньгах даже не вспомнила. Тогда у меня были проблемы посерьезнее, как мне тогда казалось. Мой Демасик собирался возвращаться домой, а я совсем не хотела его отпускать. Я не могла поверить, что он и правда может уехать и не возьмет меня с собой, да что там, даже не позовет. Я готовилась к серьезному разговору о нашем будущем, но его так и не случилось. Мой любимый исчез на день раньше, чем обещал. И это было для меня таким большим потрясением, что я какое-то время не могла оправиться. Потом решила, что он мог просто постесняться позвать меня с собой, а наше расставание не более, чем взаимное недопонимание. Я решила его найти и поговорить. К сожалению, его телефон к тому времени уже был отключен. Здесь он пользовался местной сим-картой, а в Москве наверняка другим номером. Но мы живем в великое время, когда найти человека — дело нескольких минут. Я отыскала его в соцсети по имени и фамилии и ужаснулась, увидев в графе семейное положение слова «женат». Там же на странице я увидела его фото с детьми. Я написала ему, а он просто взял и заблокировал меня. И тогда я окончательно поняла, что совсем ему не нужна. Следующие недели были для меня сплошным адом, но это я тогда так думала. Сейчас бы я и ухом не повела. Но в тот момент его предательство было для меня большим потрясением. А через пару недель глупых страданий и самоедства я поняла, что беременна, и мне как-то сразу стало легче дышать. Да, моя любовь ушла, но оставила после себя нечто прекрасное. Я вернулась в Краснодар. Как раз подходило время, когда мне должны были выделить квартиру, как круглой сироте. Крохотная однушка у чёрта на куличках. Но я и этому была рада. И беременности своей я была рада тоже. Те скудные средства, которые я заработала на море, очень быстро растаяли. Ведь мне нужно было море всего для квартиры и ещё нерождённого чада. Я снова устроилась работать официанткой. Примерно два месяца бегала с носом а потом владелец кафе заметил моё круглеющее пузико. Меня тут же попросили по собственному желанию, а когда я отказалась, стали выживать. Пытались поймать на воровстве, хотя я ничего не украла. Я чётко поняла, всё равно выдавит. И уволилась. Выбор у меня был невелик. Либо сложить зубы на полку и играть в вымирание, либо найти себе такую работу, откуда бы меня... Точно не уволили даже тогда, когда я рожу. Много ли в мире таких работ? Тогда я не знала, но четко понимала, что уж одно местечко для меня должно было найтись обязательно, иначе я не выживу. В идеале это должна была быть работа на дому со свободным графиком. Я в буквальном смысле изнасиловала поисковик, чтобы найти что-то подходящее. Наткнулась на историю одной девочки в декрете, которая занималась ведением мелких групп в самой популярной социальной сети России, и с этого жила. Выяснила, что таких ушлых мамочек в декрете, оказывается, много. Это было как раз то, что доктор прописал. Я посмотрела множество обучающих видео по ведению групп, подготовке контент-плана и прочего. Дело-то казалось не таким уж и сложным. Трудозатратным, да, особенно в начале, но вполне подъемным. Овладев наукой, я стала внаглую стучаться к владельцам мелких групп и предлагать свои услуги. Писала, что буду заниматься ведением групп первые две недели бесплатно, а также возьму на себя продвижение. Даже выбрала себе специфику «начинающие писатели». Эта категория людей очень здорово вкладывается в свое продвижение. Я читала их книги, находила интересные отрывки, делала посты, и работала с фотоконтентом. В общем, к моменту родов я уже была неплохим специалистом. И доход от моего маленького бизнеса позволял мне не думать о еде, а также приобрести приданное для моей малышки. Никаких сверхдоходов, но это был хлеб. И я была счастлива, ждала появления моей малышки, безумно хотела ее обнять. Анечка оказалась самым спокойным ребенком, которого только знал этот мир. Я могла одновременно кормить ее грудью и работать за компьютером, У меня даже появилась для этого дела специальная подушечка, чтобы и ей, и мне было удобно. А поесть моя Анечка очень любила, заодно поспать, не отходя от кассы. Мой мини-бизнес рос вместе с группами, которые я вела. Все было хорошо, хоть я и стала похожа на зомби, ведь пока моя малышка спала, я активно работала. Наша с ней идиллия продолжалась несколько месяцев, пока во время дневной прогулки меня не сбила машина. Я не знаю, как это случилось. Может быть, из-за недостатка сна я не заметила, что иду на красный, хотя могу поклясться, что все-таки мигал зеленый. Так или иначе, черный джип появился словно из ниоткуда и не успел затормозить. Все, что я смогла в тот момент сделать, толкнуть коляску Саней подальше. Она в аварии не пострадала, зато я... Меня просто смяло. Но я так переживала за свою дочь, что в первую секунду мне даже не было больно. Зато потом мир переполнился огромной, всеобъемлющей болью и страданиями. Не могу вспоминать тот период своей жизни безболезненной гримасы. У меня была сломана правая рука, два ребра, появилось внутреннее кровотечение плюс сотрясение. В общем, букет травм, которые не пройдут за пару дней. Я надолго загремела в больницу, перенесла две операции и все это время не могла видеть Аню. Поначалу мою малышку держали в детском отделении больницы, но позже социальные службы забрали ее на временное содержание. Это мучило меня порой даже хлеще, чем раны, полученные от черного джипа, водитель которого скрылся с места преступления. Самое паршивое: Моя рука была сломана в нескольких местах, и кости плохо срастались. Меня пугало до дрожи, что я не смогу нормально заботиться о своей малышке со всего лишь одной здоровой рукой. Я рыдала в палате, сцеживала молоко и молилась о скорейшем выздоровлении, которого, к сожалению, не предвиделось. Мне нужна была новая операция, иначе я могла бы остаться инвалидом на всю жизнь. Только эта операция была уже платной и стоила очень дорого. Таких денег у меня, конечно же, не было. Там уже же ее надлежало делать в Москве. В минуты отчаяния я заметила у своей палаты одного человека. Он был прекрасен, как ангел-господень. Блондин, с идеальной кожей и большими голубыми глазами, обрамленными невероятно пушистыми ресницами. Лишь много позже я узнала его истинное предназначение. Это был «Охотник». Он и ему подобные до сих пор рыщут в поисках таких женщин, как я. Обменивают так необходимую им помощь на свободу. Очень скоро меня перевели в частную клинику в Москве, прямо в палату привезли мою дочь, дали няню. За несколько месяцев меня поставили на ноги, а взамен я стала девочкой всемогущих. Поначалу я верила, что это всего на два года, как мне обещали. Позже поняла, что это навсегда. Мотаю головой, отгоняя грустные воспоминания. Я уже у двери моей малышки, и ничто другое не имеет значения. Осторожно стучусь. Три быстрых стука, два медленных и так по кругу. Это наш с ней особый шифр. Она открывает через минуту. Все еще в пижаме, заспанная, но со счастливой улыбкой. Захожу в комнату, и Аня бросается мне на шею с криком «Мама!» Я обнимаю свою дочь буквально истекаю любовью, вдыхая клубничный аромат ее волос. Самый прекрасный аромат в мире. Аромат твоего ребенка. Никакой парфюмер на свете не сможет его повторить. Тут просыпается ее соседка по комнате. «Тетя Ждана!» — пищит она и тоже бросается меня обнимать. Потом мы все втроём садимся на кровать Ани, обмениваемся новостями, едим шоколад. Он горчит, потому что Роман любил горький, но девчонкам плевать, а мне тем более. Ведь о большем счастье я годы не смела даже мечтать.